Под пальцем пружинило живое тепло. Третье ведро тощий попросил засыпать гостя. Гриб вырос настолько, что сам он уже не мог дотянуться до конуса. «Ой, вы зачерпнули с отрубями живую мышь!» — заорал Джор, перекрикивая гудение вытяжки. «Сыпьте, не бойтесь!» Так же громко отозвался человек в лабораторном халате. «Дику без разницы, он все переварит. Ему что целлюлоза, что хитин, что мясо все едино. Этой биофабрики любая органика по вкусу. Она в нем разлагается на первичные компоненты, и они в новых сочетаниях идут на мясообразование. Он отечественно похлопал по шару, на кафель просыпалась горка пыли. Что это за гадость, из него летит?» Полюбопытствовал дюр Шлак, по-нашему, остатки неорганических соединений и все прочее, ненужное для создания живой ткани. Он взял с крышки ящика острые мачете и с размаху вонзил в гриб раз, другое, словно взрезал арбуз. Вырезал кусок килограммов с 20 и, завернув в целлофан, вынес в коридор. Джур, Ужаснулся при виде метровой раны, настоящие раны, из которой сочилась лимфа избегали тонкие струйки крови. Но рана заживала на глазах и через несколько минут совсем затянулась. Некоторое время на коже оставался рубец, но вскоре и он рассосался. После операции грипп уменьшился. «Регенерация», — объяснил тощий. «С этим геном мы натерпелись». Вырастить само это чудо, он кивнул на гриб, было куда проще. Но Сэму, он у нас в генной инженерии сечет сильнее, чем в кулинарии, повезло, он сумел влезть в те участки молекул, которые отвечают за регенерацию. Жирная физиономия Пэрэйры начала наливаться кровью. «Слушайте вы, так значит, вы меня накормили мясом этого монстра?» «Не накормили, а угостили» пожал плечами собеседник. Мясо дико по своей питательности, как вы имели случай убедиться, да и по вкусовым качествам превосходит лучшие сорта говядины, свинины, баранины, оленины вообще любого мяса. А если не убедились, пошли, покажу выводы экспертиз. В соседней комнате блестела стеклом, хромом, эмалью новейшая биохимическая аппаратура. Человек в халате Вынул из ящика стола толстую папку, положил перед Джуром. Грамоты, акты, экспертизы, заключения виднейших специалистов на некоторых гербы виднейших мясных синдикатов. Тут говорится о мясе свиньи новой породы, не понимая, пролепетал Джур. А вам бы хотелось, чтобы мы приложили к мясу еще и биохимическую документацию? Так что же мне передать... Мартелю Таппингеру спросил Пэрера, когда они снова вышли в коридор. Точно вынул из холодильника сверток, мясо успело за это время хорошо заморозиться. Вот этот гостиничек и передайте. А документацию президент получит в обмен на бумагу о передаче нам с сэмом во владении двух половиной тысяч акров и этой виллы в передачу. Вы шутите? Нисколько, мой дорогой. Себестоимость этого пока еще экспериментального месяца в сотни раз меньше себестоимости самой дешевой свинины. А представьте-ка себе хозяйство с миллионом таких диков. Да ведь тысячные доли прибыли достанет на золотые памятники для нас с эмом За что? А морально-этический аспект? Подумайте, Джор, сколько миллионов невинных, ласковых, преданных людям животных ежедневно везут во всем мире на заклание. Убивают, чтобы их плотью насытить двуногих, которые, если чем от них и отличаются, то злобой, чванством и чревоугодием. А мы с Сэмом избавим человечество от греха убийства Ведь у нашего гриба нет не только разума, присущего живым существам, но и нервной системы. Он не существо, а всего только устройство для производства мяса. И какого мяса, а? Он усмешливо покосился на круглый живот Пэрэйры. Трава полегла, и от этого из окон казалось, что дует сильный ветер. Но, выйдя во двор, Пэрэйра и Тощи не почувствовали ни малейшего дуновения. Траву прибило к земле вчерашним мусоном, который бушевал целые сутки,